Глава двадцатая. Алера в это время ни о чем не подозревая ходила с новорожденной дочерью по городу Михайловск. у Все говорили, что это очень опасно, что нельзя такую маленькую красоту всем показывать, но л е р а никого не хотела слушать. Она заносила дочь в школу в розовом красивом одеяльце, хвасталась перед завистливыми учителями, что муж души нечает в дочке и объясняла всем. Что в скором времени уедет из Михайловска на совсем, потому что муж зовет ее в Тюмень на постоянное место жительства. На рынке она встретила своего одноклассника Александра, который заставил Катю отдать долг раньше срока. Тот странно на нее посмотрел, и Лера заметила, что его бегающие глазки оглядели дочку с каким-то пренебрежением. Вообще, последнее время Александр вел себя очень подозрительно. Он часто исчезал из города, и его никто не видел месяцами. Конечно, все в городе знали, насколько он ненавидел Леру и ее подругу Катю. Он на каждом углу кричал, что это недоделанная интеллигенция с голоду сдохнет от того, что не умеет жить, и смеялся над Лерой, что она наконец т о р о д и л а Александр подшучивал над тем, что она говорила, что в скором времени уедет к мужу. Он был уверен, что а м и р а н сбежал от нее. Но скорое время настало быстрее, чем земляки ожидали. Лера никого не предупреждая в одном г н о в е н и е испарилась из маленького городка на совсем. Все с о б л е г ч е н и е м вздохнули, что наконец-то поменьше будет с п л е т е н в городе. На одну сплетницу меньше – это уже замечательно, говорили они. Лучше бы в город вместо нее вернулась Катя. Добрая душа, которая всем помогала, но добрая душа высохла от очередной беды, которая на нее навалилась. Телефонные звонки ночного гостя продолжали пугать Катю. Она не знала, что думать. Но этот некто угрожал убить ее в скором времени. Катю действительно уже не один раз едва не сбивала машина, которая неслась на нее без номеров. Хорошо, что Зуля успевал а ее оттолкнуть в сторону. По настоянию м а ш и Катя написала заявление в полицию о преследователе. Она говорила, что, может быть, именно этот маньяк причастен к исчезновению ее сына. Полиция обещала во всем разобраться и с п о д о з р е н и е м наблюдала за полусумасшедшей женщиной, не веря ни единому ее слову. Катя, ты должна думать о дочках, строго говорила Маша. Какой ты им подаешь пример? Ты прежде всего мать, а ты совсем расклеилась. Легко говорить, чтобы человек взял себя в руки, но когда ты превращаешься от н а в а л и в ш е й с я обед в пустой, ничем не заполненный сосуд, то все, что тебе говорят, уже не имеет никакого значения. Ты как будто бы умер и совсем наблюдаешь со стороны без всяких эмоций. Внутри тебя пустота, одна страшная пустота, как необъемное эхо, которое заполняет тебя изнутри и громыхает, повторяя последние слова, произнесенные Кемто. Обязательно найдут. И ты уже даже не видишь человека, который это произнес. Ты вообще никого и ничего не видишь, только отголоски, обрывки, ничего не з н а ч а щ и е фразы и гул, страшный такой гул, как после контузии, разрывает тебя изнутри. Мамочка, я пальчик порезала, закричала Полина, протягивая Кате окровавленный палец. Вид крови вернул Катю в реальность. Она взглянула на Полину, схватила ее, прижала со всей силы к себе, на автомате схватила аптечку и стала обрабатывать дочери рану. Сейчас подую, не плачь, моя хорошая, все пройдет. А ты точно моя мама? Неожиданно спросила младшая дочь. Конечно, моя хорошая, конечно. А почему ты спрашиваешь? Моя мама была красивая. т о п а я ножкой, сказала Полина. А ты страшная! Катя посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. На нее смотрела старая бабка с седыми волосами и темными кругами под глазами. Да, конечно, горе никого не красит, но уныние имеет такую разрушительную силу, что в одно мгновение может превратить красивую молодую женщину в бабу ягу. Нельзя пускать эту с к о р о с ь в себе в душу, чтобы она там поселилась надолго и разъедала тебя изнутри. Нужно все оставить как есть, нужно смириться. Если ты чего-то не можешь изменить, нельзя опускать руки. Нужно всегда идти вперед и только вперед, не останавливаться, не раскачиваться, не оглядываться назад и не бежать за прошлым. Только вперед. И всегда думать только о хорошем. Нельзя притягивать к себе еще большую беду, чем та, что уже к тебе пришла. На следующее утро Катя пошла в парикмахерскую, сделала к о р е закрасила седину, привела себя в порядок и снова стала очень красивой молодой женщиной. Худо б а п о ш л а ей на пользу, талия была как у девочки. Никто не смог бы догадаться, что у нее четверо детей. Катя вновь занялась литературными переводами, отложив занятия со студентами. В данный момент у нее не было физических сил даже говорить. Энергия покинула ее. Она с трудом поднималась с колен после очередного несчастья. С каждым разом подниматься ей становилось все тяжелее и тяжелее. Но однажды солнце засияло в ее комнате так, будто влетело в открытое окно. Катя зашмурила глаза, приподнялась на подушке и радостно воскликнула: "Моего сына нашли!" Маша с з у л е й переглянулись испуганно, протянули Кате, как всегда, стакан с пустырником, но она засмеялась, глядя на подруг и повторила: "Я точно знаю, что Богдана нашли." И в подтверждение этих слов зазвонил телефон. Катя подбежала в ночной рубашке к телефону, взяла трубку и услышала, что ее сын находится в роддоме и что в данный момент его обследуют врачи. Они сообщили, что Катя может за ним приехать. Девочки опять переглянулись, быстро стали собирать детей и отправились с Катей в роддом. Ну что, дождались братика? произнесла весело врач, когда протягивала Богдана. Где его нашли? Целуя с ы н и ш к у спрашивала Катя. Полиции сказали, что вычислили местонахождение вашего назойливого поклонника, н о ч н о г о з в о н а р я и накрыли его берлогу, но мужчина смог улизнуть, убежал через чердак, выскочил на крышу, только ноги засверкали. Сказали, что соседи уже составили его фоторобот, так что в скором времени преступник будет пойман. Катя не знала, как отблагодарить всех полицейских мира. она была счастлива, что сын снова с ней, с сестренки не могли на него насмотреться, они визжали от восторга, рассматривали маленького человечка, живую куклу, которая барахталась и отгоняла их от себя, дергая ручками и ножками. Мама, а что он ходить не умеет? спрашивала Полина, пытаясь дотронуться до Богдана. А ты сама давно научилась, смеялась над нею Настя. Мама, можно я его подержу? Я уже большая, продолжала рассуждать старшая дочь. Катя никому не позволяла до него дотронуться. Она тщательно изучала каждую его клеточку, боялась, что этот маньяк мог повредить ему кожный покров. Но врачи сказали, что за ребенком следила скорее всего женщина, потому что он был ухожен и накормлен материнским молоком. Кто же эти люди? постоянно задавала к а т я себе один и тот же вопрос. Долги я все выплатила. Жаль, конечно, что дом потеряла, но значит он кому-то нужнее. Буду в Михайловске, узнаю кому. Не успела Катя подумать про Михайловск, как на пороге появилась ее лучшая подруга Лера. Ну что, не ждали? – спросила она, забегая в Катину коммуналку с пакетами продуктов. Лера, откуда ты здесь? Обрадовалась ей Катя. А я проездом из Тюмени еду домой. Мама немного приболела. Вот меня и вызвала. Я слышала, ты дочку родила. Поздравляю, сказала Катя, разглядывая п о х о р о ш е в ш у ю молодую мамашу. Спасибо. Дочь у меня красавица. Вся в а м и р а н н а пошла. Хоть бы что-нибудь мое. Она такая при хорошенькая, такая миленькая, поэтому назвали мы ее Мила. А где же она сейчас? Она с кормилицей в Тюмени. Муж меня не отпустил вместе с н е ю Засмеялась Лера. ни на шаг от нее не отходит. Маша быстро завернула Богдана в одеяльце и сказала Зуле, что ребенку нужно срочно погулять на свежем воздухе. Она боялась показывать Лере Богдана, потому что он был вылитый Амиран. Она давно догадалась, кто отец Богдана, еще тогда, когда забирала Катю из роддома. Не нужно было делать экспертизу, чтобы понять, чей это ребенок. Богдан был копией Амирана. Катя с благодарностью посмотрела на Машу и повела Леру на кухню. Но Лера остановилась, протянула руку к Зуле, хотела отодвинуть одеяльца, чтобы посмотреть, кто там лежит. Дайте посмотрю на это чудо, чей это малыш? Заинтересованно спросила Лера. Мой! Быстро нашла с ь Зуля, потому что ей не понравилась эта девица, которая с пренебрежением рассматривала их комнату и даже не поздоровалась с ней. Это твоя домработница, спросила Лера, показывая на Зулю. Это моя сестра, ответила Катя, моя питерская сестренка. Лера зашла с шумом на кухню, поставила на стол пакеты с фруктами. Это детям, сказала она безразлично. Лерочка, ну как ты живешь? спросила Катя, наливая подруге чай. Лера отказалась пообедать у Кати, сославшись на то, что зашла в ресторан и успела перекусить. Она пожалела, что у нее очень мало времени, так как поезд отправляется через час, но успела похвастаться. У меня все отлично, муж меня очень любит, дочь з д о р о в а денег хватает, в общем, желаю всем такой жизни. А как ты? Я тоже самая счастливая женщина на земле. У меня есть все: дети, любимая работа, надежные друзья и неиссякаемая энергия. Для достижения следующей цели. Я хочу купить квартиру. Ты что, ты ее никогда в жизни не купишь. В Питере квартиры очень дорого стоят. Я знаю, что думаю. Ты одна не потянешь. Ну вот, если замуж выйдешь, то может быть. Да, кстати, как у тебя на личном фронте? п о и н т е р е с о в а л а Слера. ь Все, что я тебе перечислила, и есть мой личный фронт. Засмеялась Катя. А как Михайловск? Ты там давно была? Недавно. Я часто родителей навещаю. А что с Михайловском будет? Все как всегда, дороги разваливаются, работы нет, а памятник Ленина продолжает стоять к детям задом, а края но передом. Катя засмеялась, вспомнила площадь Ленина в городе Михайловский и памятник Ленину. В школе ученики даже не догадывались, кто этот дядька, который действительно повернут к их школе задом. Даже в единственном городе музея он тоже не значился. Вот и сидят на Ленине одинокие голуби, справляют свою нужду. Катя почему-то отчетливо поняла, что в городе очень мало голубей, что их вообще практически нет. Почему в городе Ставрополе, пять километров от их городка, голуби встречаются часто, а в их маленьком провинциальном городке Михаловске й их почти нет? В Питере напротив их очень много. Они здесь почетные жители, ведь в блокаду не дали многим умереть. А в Михайловске голубей нет ни на площади, ни на рынке. Наверное, их нет, потому что много бродячих собак и кошек. Или они все на элеваторе, где много зерна, подумала Катя, вспоминая рынок, где она работала. Лера сидела напротив Кати, пила чай с интересом рассматривала лучшую подругу и продолжала кого-то ругать. Она возмущалась нефтидельцами, учителями, политикой и партией, и какой партии так и не сказала. Скорее всего, всеми партиями была недовольна, которые существуют на данный момент. Лера ругала образование, медицину, быт и культуру. В общем, несла, как всегда, один негатив. Даже материнство на нее не повлияло и не сделало ее добрее. Но Катя продолжала любить ее такую, какая она есть. Она обнимала подругу, целовала ее в макушку, успокаивала, чтобы та не нервничала из-за таких пустяков. Ничего, Лерочка, все будет хорошо. Ты главное не н е р в н и ч а й А когда приедешь в Михайловск, передавай всем знакомым привет. попросила Катя, сажая Леру в такси. Ты обязательно зайди на рынок к нашим. Кто остался? И передай им, что я их всех люблю. Хорошо, если они тебя еще помнят. Засмеялась Лера, помахав подруге на прощание. Вечером за ужином Зуля все время ворчала и говорила, что это очень плохая женщина, потому что она все время врет. Она не была беременна, утверждала Зуля. Где у нее живот? Где пигментные пятна на лице? Катя с Машей смеялись над Зулей и убеждали ее в том, что они ее очень хорошо знают, что она всегда занималась спортом и собой, и что, конечно, она будет выглядеть на двадцать лет всегда, потому что ходит по салонам красоты и ни в чем себе не отказывает. Но Зуля не унималась и продолжала настаивать на своем. Ты как Полина, т а тоже ее недолюбливает, смеялась Катя. Так Полька наша, еще тот психолог, заметила Зуля. Вы знаете, что она сказала мужчине, который подошел к нам сегодня? Она сказала, когда он протянул ей конфетку, что от чужих она не берет ничего, и гордо произнесла, что ее папа амиран, и что он скоро привезет ей очень много конфет. Что так и сказала мой папа амиран? Удивленно спросила Катя. Да, так и сказала. А мужик этот как засмеется и говорит. А почему ты беленькая с кудряшками и курносым носом? Развой т папа грузин? Имя у него же грузинское? Она ответила, что папа никакой не грузин, что он человек. Смеялась Зуля, пердразнивая Полину. Она чуть с кулаками на него не бросилась. А этот мужчина все тот же, который за вами следил в парке? Спросила испуганно Катя. Она слышала, как Зуля рассказывала Маше эту историю про того странного типа. сбегающими глазками, который подходил к ним в парке. Нет, этот совсем другой, этот добрый и очень красивый, засмущалась Зуля. Катя с Машей переглянулись, заулыбались и стали дальше собирать гостинцы для Машиных детей. Катя очень не хотела, чтобы Маша уезжала. Она была благодарна ей за то, что она всегда поддерживает ее в трудную минуту и находится рядом не только в радости, но и в горе. к истинная подруга